Глава двадцать «Слушаю». Голос на том конце провода был тусклым, бесцветным. «Потусторонняя сила», — ответил я вместо приветствия. Пауза затянулась на несколько секунд. Кодовая фраза была произнесена, и я ждал реакции перевозчика. Пароль мне передала Бьорк. Насколько я понимаю, этим же позывным торговец пользуется и за вратами. «Кто это?» «Ростислав Володкевич. На сей раз пауза была дольше. Я даже всерьез начал опасаться, что перевозчик уснул или у него остановилось сердце. Но в итоге разговор продолжился. Слышал, с твоим отцом случилась беда. Соболезную. Принято. Я позвонил из телефонной будки, расположенной в другой части города, подальше от духовной семинарии». Ради этого звонка мне пришлось воспользоваться общественным транспортом. Не хватало еще лишнего внимания со стороны немца. Три станции метро, две пересадки на трамвае и троллейбусе. И вот я нахожусь в районе, который вообще никогда не видел, от слова совсем. Унылые пятиэтажки, дымящие заводские трубы на горизонте, хмурые люди и полное отсутствие аристократов. Проезд везде оказался бесплатным. Никто даже не интересовался моим жетоном. Хватало одного вида серой рясы. В метро меня проводили через отдельные турникеты. В трамвае кондуктор проходил мимо, почтительно склонив голову. А мне начинает нравиться этот прикид. «Хочешь сделать заказ?» Ожила трубка. «Все верно. Мои тарифы знаешь. Если они не изменились...» «У меня ничего не меняется. Слушай и запоминай». Последовал инструктаж, который здорово напоминал один из шпионских сериалов, транслирующихся по ТВ. Я запомнил все до последней мелочи и положил трубку. Чтобы попасть в церковь, затаившегося на пороге, я вынужден был потратить еще один час. Сначала трамвай, потом шесть остановок метро, и вот я выхожу на станции Великих Древних. Монументальная, доложу я вам, станция. Резные колонны, барельефы, отпечаток чего-то доисторического и ужасного. Даже потолочные лампы сделаны в виде щупалец неведомого чудовища. Мне пришлось задержаться в зале с платными камерами хранения. Здесь я стянул рясу, аккуратно сложил в пакет и запихал в бокс. Закрывалась вся эта история кодовым замком, который нужно было подкармливать монетками. Я забил ячейку на два часа. Этого должно хватить с головой. Вышел на сторону площади предтеч. Да, здесь мне бывать доводилось. Пару раз. Знаменитые пространственные кварталы, раскинувшиеся за Припятью. Чем они знамениты? Ну, сами посудите. Куда не кинешь взгляд, всюду церковь. Храм всех древних, храм сошествия в бездну, церковь Сомнобулического Кадата и знаменитое святилище шубнигурата И это только самые культовые объекты. Тут есть множество церквушек попроще, в одну из которых я сейчас и направлялся. Пространственные кварталы собирали паломников со всей России, благодаря чему Туров и являлся частью Золотого кольца империи. Возраст некоторых построек перевалил за тысячу лет. Сама площадь была пешеходной, движение по прилегающим улицам перекрывалось в выходные и праздники. И да, все это выглядело живописно. Уникальная и довольно зловещая архитектура. Сама площадь была вымощена брусчаткой. Если сесть в капсулу канатной дороги, протянутой через Припять, можно увидеть выложенное разноцветными камнями изображение гигантского кракена. В центре высится шпиль бездны, черный, гладкий, без единого стыка, говорят обсидиановый. Не знаю, что верующие подразумевают под бездной. Возможно, речь идет о пустоше или многомерном пространстве, в котором предтечи якобы умели перемещаться. Как по мне, это фаллический символ, замаскированный под святыню чтобы расширить целевую аудиторию и привлечь женщин. Церкви, заточенные под культ древних, образовывали мистическую спираль, которая постепенно расширялась от площади, захватывая все новые кварталы. Опять же, это видно с высоты и прописано во всех путеводителях по нашему городу. На задворках ютятся всевозможные синагоги, кирхи и православные храмы. Ветхие и печальные в своей ненужности. Святилище шубни выглядит жутко даже средь бела дня. За основу взята пламенеющая готика, но все башни и шпили выглядят сплетенными то ли из щупалец, то ли из корней мирового древа. Из фронтонов торчат шипы. Слуховые окна кажутся глазами неведомого чудовища. Комплекс мрачный и старый. Там гнездятся вороны. А еще система вентиляции спроектирована таким образом, чтобы в ветреную погоду издавать низкие утробные звуки. Да, посредник умеет выбирать места для заключения сделок. Я обогнул шпиль, пересек площадь и углубился в лабиринт кривых улочек, по которым бродили верующие и туристы. Половина с фотоаппаратами перевес. Вторая половина с одухотворенными и загадочными лицами, на которых было написано, что вот они-то знают, где закопана вселенская истина. Не то, что ты, бездуховное быдло. Церковь сомнобулического кадата нависала над прохожими всеми своими арками и каменными порталами. Насколько я знаю, эту хрень построил испанский архитектор, у которого явно были свои тараканы в голове. Здание держалось на витых колоннах, расширяющихся арочные своды, а внутрь храма можно было подняться по одной из нескольких винтовых лестниц. Тротуары были проложены прямо под зданием, и все это складывалось в причудливый лабиринт. Под сводами этого арочного яруса всегда сгущались тени. И там, кстати, нельзя парковаться. Через десять минут блужданий я выбрался к белокаменной церкви, затаившегося на пороге. Здание построили на холме и снабдили целой системой пересекающихся лестниц. Двустворчатая входная дверь была распахнута стежь, а в каменном кругу над ней красовался ключ, один из сакральных символов йог Сатота, повелителя врат и перекрестков. Издалека было видно, что комплекс громоздится в небо уступами и открытыми террасами, на которых летом проводились богослужения. Всюду росли клены, дубы и березы, которые с приходом осени поддерживали атмосферу увядания. Под ногами шуршала листва. Я ступил под свод храма и осмотрелся. Необъятное пространство, гипертрофированные и неестественные пропорции. Создавалось впечатление, что святилище строили не для людей, а для тех, кто гораздо выше ростом. Купол украшала фреска с изображением самого бога порталов, косматой твари, состоящей из щупалец и непонятных отростков, с каноничным оранжевым глазом в центре. Даже не глазом, а оранжевой светящейся дырой, за которой угадывались очертания неведомого. Интерьер церкви был пугающим и величественным одновременно. Колонны в виде тугих лиан-шупалец, резьба по камню, витражи. Отец не был верующим, но в детстве мне приходилось бывать в подобных местах. Как правило, по приглашению других аристократов, проводивших обряды венчания или приобщения. Вдоль западной стены стояли кабинки откровений. Это такие штуки, где прихожане могут излить душу незнакомому человеку, скрытому специальной перегородкой. Я бросил пятирублевую купюру в ящик пожертвований и направился к седьмой кабинке, где меня ждал перевозчик. Открыл дверцу, протиснулся внутрь. По размеру кабинка была сопоставима с будкой таксофона. Внутри обнаружился мягкий пуфик, на который я и уселся. Снял рюкзак, запихнул в небольшую открытую ячейку. Произнес «Духовная практика — основа всего». Нет ничего проще времени. Последовал ответ собеседника. Кодовые фразы прозвучали. «Тут есть выдвижной ящик. Передай мне список товаров». Я выдвинул металлический бокс, вложил в него свернутый в четверо лист бумаги и задвинул обратно. С той стороны раздался характерный шелест. Крупный заказ. Констатировал перевозчик. И сроки поджимают, добавил я. Пункт назначения не изменился? Прежний. Бьорк руководит. Ага. Щелкнула кнопка шариковой ручки. Перевозчик что-то записал в блокноте, вырвал лист и закинул в бокс. Коробка выдвинулась в мою сторону. Задаток наличными. Оставшуюся часть суммы надо перечислить по указанным реквизитам, разбив на равные доли. Сделаешь это после прибытия товара. Достав из бокса лист в клетку, я внимательно все изучил. Пять банков, включая транскапитал. Все иностранные с представительствами в империи. Адреса указаны, но придется поездить по городу. Очень большой разброс. Счета записаны на разных людей. «У нас с твоим отцом никогда не возникало проблем», — добавил перевозчик. «Все переводы приходили вовремя». «Именно поэтому у тебя есть кредит доверия, Ростислав. Не злоупотребляй. Кинешь меня один раз, и все поставки будут закрыты. Навсегда. Ты меня понял?» «Вполне. Что по задатку?» Принимай. Я начал выгружать из рюкзака пачки банкнот и по очереди просовывать в контейнер. Деньги пропадали в бездонной пасти ящика, словно их никогда и не было. Большие деньги. В этом мире я такие в руках еще не держал. Мы с Варей потратили уйму времени, объезжая отделение за банка и вычищая наличку. Когда я говорил, что за эти бабки можно купить новую усадьбу, то не шутил. Еще останется. Судя по звукам, перевозчик укладывал пачки в кейс или чемодан. Когда мой рюкзак опустел, с той стороны послышался щелчок закрывающихся замков. «Не пересчитываю», — сообщил мой новый партнер. «Если...» «Знаю», — с улыбкой перебил я. «Если я тебя обманул, мы больше не увидимся». Именно. За время нашей встречи я так и не увидел человека, с которым имел дело. Третья ступень, опешил Бронислав. Ты в своем уме? Если я правильно понял, темно-серая ряса расширит мои возможности. Расширит, кивнул каратель. У тебя будет не просто повышенная стипендия. Ты перейдешь на стандартный базовый оклад инквизитора. «Что еще?» «Сможешь покидать кампус в любое время, если не задействован в наших операциях. Получишь доступ к стажировке в полевых условиях, новые вставки в оружие, выдача табельной тонфы, расширенный доступ в информаториуме». «А для чего вам тонфа? Это же просто дубинка». «Не всегда, мой юный друг, противников надо уничтожать». Иногда стоит задача обезвредить, постаравшись нанести минимальный урон. «Правда?» — я хмыкнул. «И в каких ситуациях ставятся подобные задачи?» «Допустим, нарушителя защищает толпа несознательных граждан», — охотно пояснил Бронислав. «Или приходится работать в местах скопления демонстрантов. Ты пойми, мы не можем настраивать против себя человечество, убивая всех направо и налево». «Разумно». «Ну вот. Есть целая классификация зон поражения, удар по которым не приведет к фатальным последствиям. В лицо, спину и грудь мы обычно не бьем. Или бьем в крайних случаях, когда не остается выбора». «Понял. Так что со сдачей на третью ступень?» Наставник закатил глаза. «Вот заладил. Тебе не дано. Это экзамен второго года обучения, бывает и третьего». Не все сдают с первого раза, между прочим. Предлагаю не тратить время на эти прелюдии. Вы в меня не очень-то верили и на второй ступени, отец Бронислав. Инквизитор смерил меня пристальным взглядом. «Издеваешься?» «Нет». «Делаю самое невинное лицо». «Хорошо». Каратель со вздохом начал перечисление. «Рукопашный бой на продвинутом уровне». «В два этапа. Против послушников своей ступени и против группы вооруженных противников второго года обучения». «Чем вооруженных?» — уточнил я. «Ножи, палки, кастеты. Нетабельные, обычные». «Уличные бои моделируете? Вроде того». «Хорошо, я услышал. Что дальше?» Каратель продолжил. «Продвинутое владение саксом. Проверяет наставник, наблюдает комиссия». Демонстрация навыков быстрого восстановления. Что это? Непрерывная циркуляция. К экзамену допускаются только одаренные второго ранга и выше. Все? Нет, не все. Бронислав нахмурился. Ты забыл про теоретическую часть. Устный экзамен по истории Инквизиции, криптоисторическим дисциплинам, артефакторике и основам тактики. Принято. И... Бронислав смотрел на меня, как на диво дивное. Я заявляюсь на сдачу после возвращения из пустоши. У меня будет достаточно времени в дороге, чтобы перечитать все ваши книжки. Церковь, затаившегося на пороге, несколькими часами раньше. Закрыв дверь кабины, перевозчик направился в заднюю часть церкви. Убедившись, что никто из прихожан за ним не наблюдает, тронул неприметную выпуклость, и часть стены отъехала в сторону. Дверь располагалась в глубокой нише и ничем не освещалась, так что действия перевозчика остались незаметными. Шагнув в узкий коридор, освещенный потолочными лампами, секция стены вернулась на прежнее место. Мужчина направился к лестнице с крутыми ступеньками и через несколько минут оказался в кабинете настоятеля. Запершись на ключ, перевозчик опустился на колени, поставил чемоданчик на каменный пол и прикоснулся к серому, подозрительно ровному квадрату. Сработали каббалистические цепочки. Две плиты с грохотом раздвинулись, открывая тайник. Перевозчик аккуратно положил в темное углубление кейс, вновь прикоснулся к панели активации, и плиты с утробным гулом встали на законные места. Выпрямившись, мужчина достал из кармана пиджака, сложенный в четверо лист. Развернул, начал вдумчиво изучать, бормоча что-то себе под нос. Это был невысокий, широкоплечий, полностью лысый мужчина, двигающийся с грацией хищного зверя. Кивнув своим мыслям, перевозчик убрал листок, подошел к шкафу и начал переоблачаться. У настоятеля церкви ушло ровно три минуты и двадцать две секунды, чтобы сменить деловой костюм на ризу преподобного первосвятителя Йоксатота. Повесив на шею амулет в виде кракена, настоятель осмотрел себя в зеркало. Через полчаса начиналась служба.